Первое мая. Мы, коллектив, человечество, масса, Довольно маятся, маем размайся, В улице, к ноге нога, Всякий лед под нами ломайся, Тайте все снега. Первое мая. Пусть каждый шаг В булыжник ударенный, Каждое радио Парижем отданное, Каждая песня, каждый стих Трубит международный, Марш солидарности. Первое мая. Еще не стерто с земли имя последнего хозяина, последнего господина. Еще не в музее последний трон. Против черных, против белых, против желтых. Воедино красный фронт. Первое мая. Уже на третьем мира сломан лед. Чтоб все раскидали зим груз... Крепите, мировой, революция, плод, серпа, молота, союз. Сегодня, 1 мая, наше знамя над миром растя, Дружней, плотней, сильней смыкаем плечи рабочих и крестьян. Первое мая. Мы, коллектив, человечество, масса, Довольно маятся, в мае размайся, в улице, к ноге нога, Весь лед под нами ломайся, тайте все снега. 1923 год.